У нас интересные новости», — сообщила мне Снегурка. Тесари что-то полезное рассказал. «Кое-что было и от него, но я имею в виду не это. У нас появился кандидат на вступление в клан». «Кто?» — удивленно спросил я. И получил в ответ странное, но занятное объяснение. Когда Натаниэль притащила пленника наизнанку, точнее, на клановую базу наизнанке...» Дед, присматривающий за окрестностями, сообщил, что у границы базы, защищенной ограждающим барьером, собственно он и является границей, торчит некий сильный дух. Убедившись, что пленник надежно зафиксирован и в анестезии не нуждается, в смысле в ближайшее время не очнется, дамы плюс суэго отправились разбираться с незваным гостем. Дух оказался не только разумным, но и настроенным на переговоры, в ходе которых и заявил, что хотел бы присоединиться к клану. «Хм... Что за дух-то ты – пробормотал я. «Назвался Сонеуме. Дух потерянных путей», – сообщила Снегурка. «Или он извращенец, или одно из двух. Но дух полезный. Ладно, разберемся». «Я сам с ним работал всего пару раз, но дух достаточно известный», – сообщил дед. «За ним регулярно замечают непредсказуемые выходки. Может и напасть без причины, но договоры, даже просто устные, всегда соблюдает безукоризненно». «Причем блюдет дух, а не букву, так что призывают его довольно часто». Я кивнул. «Пока что вполне укладывается в то, что я видел». «Но сам он обычно на контакт не выходит, так что это необычный прецедент», — продолжил Суэго. «В любом случае, полагаю, тебе стоит с ним поговорить. Он прямо за границей барьера. Можешь выйти с любой стороны». Я снова кивнул и последовал рекомендации. «Дамы, все трое, имеющиеся на базе, последовали за мной». — С новой встречей, — невозмутимо приветствовала меня укрытая туманом фигура, — я предлагаю свои услуги и помощь в делах клана на срок в три года и три дня. — И чем вызвано такое желание? — осведомился я. — Не знаю наверняка. Ты неплохой маг. Но есть многие сильнее. Твой дар редок, но не уникален. Твои соратники необычны, но мне доводилось видеть и более причудливые компании. Тем же ровным, бесполым голосом сообщил дух после небольшой паузы, словно обдумывал. «Возможно, меня привлекло сочетание всего этого вместе. Да и за твоими битвами было интересно наблюдать. К тому же твой путь весьма причудлив, и это тоже не могло пройти мимо меня. Ладно, допустим, но чего ты ожидаешь от меня? Я более-менее представляю, чем ты можешь мне помочь, а чего ты хочешь?» Все обычное – защита, содержание и помощь. В обмен мои таланты и знания, и они могут пригодиться вам больше, чем можете полагать. Хм, ты часом не пытаешься спрятаться за нами от кого-то? Спрятаться я могу и самостоятельно, так что нет. В голосе духа определенно звучало веселье. Хотя не могу гарантировать, что этого не случится в будущем. Ладно, надеюсь, мне не придется об этом жалеть, потому что тогда и ты пожалеешь. Но ты принят. Ограниченно. На проверочный срок, можно сказать. «Надежда — занятное человеческое свойство», — сохраняя в голосе усмешку, ответил дух. Снова пришлось выдавать подъемные, почти полностью опустошив сосуд, так что дальше естественным образом последовал очередной сеанс охоты. Не слишком удачный, но, по крайней мере, в сосуде снова была эссенция. «Дух!» Несмотря на его репутацию держащего слова, с помощью деда я подвел его под договор со стандартной формулировкой. Предложил немного доработать барьер базы и добавить места. Ну, это его специализация, а наш текущий барьер годится только для защиты от теней, так что я дал добро. Вообще-то сомнительный тип этот дух но он под договором, и прикончить его, если что, я вполне в состоянии. В крайнем случае, даже если смоется, можно нанять какого-нибудь призывателя, чтобы доставил на расправу. В любом случае, пока что я предоставил каждому делать свое дело. Сонеуме укреплял барьер, дед присматривал за ним, а Сфено со Снегуркой вернулись к обработке тисари. Да, насчет него. За визитом духа он чуть не вылетел у меня из головы, Но то, что дамы уже успели у него узнать, было хоть и сомнительной полезности, но весьма занятно. Судя по всему, это благодаря ему наш призыв прошел с таким ЧП. Парнишка оказался засланным казачком, агентом инквизиции, вернее, отдела безопасности и контроля министерства по контролю над опасными видами магии. Контролеры, блин, специализируются на контрольном выстреле. Хм... В общем, его внедрили в организацию, он держал начальство в курсе дел, собирал улики и должен был дать сигнал к захвату. Ну и при необходимости саботировать ритуал призыва, чтобы увлекшиеся демонологи не призвали что-нибудь совсем уж опасное. Связь со своими он держал из того пустующего склада, куда нас занесло, и из него же вмешивался в работу чар призыва. Узнав, что планируется массовый призыв, попытался ограничить число доставляемых демонов. Ну вот и вышло то, что вышло. Заодно понятно, почему спецура оказалась на месте так быстро. Они уже были готовы, просто ожидали сигнала. А когда его не пришло, правильно решили, что произошло ЧП. М да. В принципе, его следует поблагодарить и вернуть обратно. Хм, возможно, даже можно попытаться наладить взаимовыгодные отношения через него. Хотя это, боюсь, придется уступить елисейцам. Без них все равно ничего не выйдет. А так, да, стоит с ними связаться и по этому поводу. Хотя будет напряжно объяснять, почему не рассказал о пленнике раньше. Амулет иллюзии оказался более гибким, чем я полагал. Не только первый, но и второй режим маскировки подстраивался под пользователя. Когда его примерила с фену, он изобразил обычную непримечательную женщину, только что скудно одетую. Определенная иллюзия была не фиксированной, а неким образом адаптировалась к носителю амулета. Дед пояснил, что это работа привязанного духа. Умные амулеты вообще намного проще делать, используя духов, чем разрабатывать магический вариант операционной системы. Хм. Если его насытить, то что произойдет с этим духом? В любом случае, снова разобрав трофеи из двух последних дел, я нашел пару полезных вещей точнее, пару полезных способностей, открываемых вещами. Во-первых, от того клана, специализирующегося на Ки, широкие парные браслеты, открывающие персональное усиление тела, магический навык ранг 1 плюс единица талант к магии. Пассивно, все физические характеристики плюс 10% с округлением вниз. Активно, Дополнительно плюс 2 все физические характеристики и навыки, расход маны, единица за 5 минут. Во-вторых, гладкое, без украшений металлическое кольцо одного из тесари, которое предлагала перефокусировка. Активный метамагический навык, ранг 1, плюс единица талант к магии. Позволяет накладывать персональные чары на других с уменьшенной эффективностью и увеличенным расходом маны. Дистанция, касание, эффективность – Ранг заклинания 75 – 75% от оригинала с округлением вверх. Расход маны – создание и поддержание 150 – 150% с округлением вниз. Дистанция перефокусировки – касание. Дистанция поддержания – не больше 150 метров. Несмотря на все ограничения, второе может быть очень полезно для поддержания соратников или просто союзников. А первое – бафов много не бывает, если они кумулятивны, то есть сочетаются друг с другом. И эссенции на оба навыка нужно копейки, всего около десяти. Надо брать. Что я и сделал. Придется снова отправляться на охоту, но с этим ничего не поделать. Хм, погодите-ка. У меня же есть целых двое существ, которые могут помочь с этим. Духу я пока не настолько доверяю, да и занят он, но вот дед вполне в состоянии сварганить еще один путевой амулет, способный вывести на удобное для охоты место. Он это уже делал, в конце концов. Возможно, даже к запертому лесу сможет вывести. У тамошних обитателей есть чем разжиться. А с куалоной я, скорее всего, смогу выбраться наружу и без помощи их шамана». «Это несложно», – кивнул старик. «Правда, есть одно небольшое затруднение. У меня закончился кофе». «А обязательно делать из него?» – я поднял бровь. «Не то чтобы…» – протянул дух. «Но я уже как-то привык». «Да и в целом, что за жизнь без кофе, даже если это не совсем жизнь?» Он улыбнулся и охмыкнул. «А что насчет сигары?» «Стереотипы», — отмахнулся он. «Не все кубинцы курят сигары. Хотя курение — один из атрибутов моей профессии, но большинство колдунов предпочитают трубку. К слову, возможно, снабдишь старика и табаком, он у меня тоже заканчивается». «Сделаю», — кивнул я. Я, конечно, не мальчик на побегушках, но ценю твою помощь, так что тоже помогу, чем могу. Если это квест, то и мальчик на побегушках, — заметила Кэти. Это пройденный этап. Где можно купить табак — вопрос, но решаемый. А с кофейными зернами и того проще, так что я решил прогуляться до магазина. Кэти ожидаемо увязалась следом. Кажется, она опасается, что на меня могут напасть посреди города. Не то чтобы это было необоснованным опасением. «В кармане заиграл смартфон. Светка, хм. Срочно нужна твоя помощь», — сходу выпалила девочка. «Нельзя терять ни минуты. Сейчас буду». Дорога через изнанку оказалась не длинной, но все же с пары переходов через Реал, так что пришлось побегать. В итоге, когда я наконец оказался у ее дома, прошло не больше пятнадцати минут. Светке, как оказалось, требовался проводник через изнанку, а Щука был занят. Доставить на место она просила ее одну, так что я нахмурился. «Уверена, что это безопасно?» «В компании с магом, выдвинутым на получение премии, как самый многообещающий и впечатляющий боевик года, подняла бровь девочка, плюс его соратница?» «Логично, признал я. Хотя с пулеметом, как в прошлый раз, я чувствовал бы себя увереннее. Ну да ладно, можешь указать на карте». Она кивнула и продемонстрировала мне экран смартфона. «Кое-как отыскав на автокарте нужное место, экран смартфона слишком маленький, неудобно, я прикинул маршрут. Не сказать, чтобы близко, но за часик управимся, надеюсь. Устраивает?» Девочка решительно кивнула. «Должны успеть. Место было в Германии, Кёльн. Но объяснять, что именно ей там нужно, Светка отказывалась. На месте увидишь. Хм, даже интригует, честно говоря. «Это что, кафе?» «Это то место, что тебе было нужно?» – осведомился я у Светланы. Она кивнула, оглядываясь, затем глянула на часы. кафе кондитерская Успели вроде бы. Но лучше поторопимся. За мной!» Мы вошли в двухэтажное здание кафе «Нега», и нанимательница уверенно направилась прямиком к прилавку. Здесь была некая смесь кафе с магазином, обходящаяся без официантов. Посетители сами несли к столикам купленное. — К слову, тут даже имелась небольшая очередь. — Держитесь рядом, — сообщила Светка и встала в хвост очереди. Наконец цепочка людей перед нами иссякла, и Емельянова немедленно обратилась к продавцу. — Пирожные нёга на троих. — Так мы что, притащились аж в Германию просто ради пирожных? — осведомился я на пути к свободному столику. — Не просто, — сообщила Светлана. — Их всего три дюжины в день выпекают. Минус выходные и продают не больше, чем по одной штуке в одни руки. За полчаса уже ничего не остается. Да сам попробуй. Оно стоило хлопот. Вот уж маленькая женщина. Я вздохнул и повернулся к Кэти. Накаркало. Справедливости ради, попробовав, я решил, что согласен со Светкой. Оно того стоило. Кэти определенно была того же мнения. Мы медленно смаковали прискорбно маленькие пирожные, Не знаю насчет остальных, а я планировал купить еще чего-нибудь, когда они закончатся. Как вдруг я понял, что меня что-то беспокоит. Вроде все нормально, включенный утюг дома не остался. Я огляделся, и мой взгляд замер на встающем в очередь полном парне лет двадцати где-то. Йозеф Хорн, пользователь персон и неполная полоска маны. «Изучение существа», – немедленно произнес я. Кэти бросила взгляд на меня, проследив за направлением моего взгляда, и помахала парню рукой, улыбнувшись. Я же изучал панель информации. Характеристики слегка повышены. Любопытно. Социальный статус – безработный. Раса – ожидаемая человек-европеоид. А вот что из необычного – это две дополнительные вкладки – персоны и навыки. Обе, однако, оказались заблокированы. «Хм...» Парень тем временем заметил проявленное к нему внимание. Убедился, что Кэти действительно обращается к нему и нахмурился. Хотел выйти из очереди, но потом передумал и вернулся обратно. Кэти подняла руку, демонстрируя, что подождет. «Кто-то интересный?» – осведомилась Светлана, бросив последний, исполненный, сожаления взгляд на бумажку, в которую прежде было завернуто пирожное, и переводя его на меня. «Похоже на то», – отозвался я. Мак, пользователь персон. Не из клана. «Любопытно», — согласилась она, вставая из-за стола. «Куплю еще чего-нибудь на всех». Я кивнул. «Что думаешь?» — осведомилась Кэти, когда Емельянова отошла. «Не обратно, в очередь, а к прилавку, где продавались обычные угощения». «Думаю, что мы здесь оказались как раз из-за него. Талант Светкин сработал, скорее всего». «Ну, посмотрим. Главное, не упустить. Хм. Может, из Фена чего-нибудь захватить». Светка вернулась не одна, а с нашей жертвой. В смысле, с этим магом. Парень выглядел немного нервничающим и слегка подозрительным, но в то же время заинтересованным. Могу его понять. Похоже, он недавно в этих магических делах, и на магическое подполье еще не вышел. Ну, я бы тоже мог долго тыкаться наугад, если бы не повезло наткнуться на деда. Здравствуйте, Йозов. Я слегка кивнул. Интересует информация о земных магах? Типа сюжетка, пробормотал он, и громче. Простите за глупый вопрос, но миру ничего не угрожает? Ну, протянул я. В первый момент хотелось сказать не больше, чем обычно, но потом вспомнил про Альтивов. Впрочем, как я понимаю, мотивы его вопроса. Нет, вы не избранные. Во всяком случае, я не в курсе такового. Наверное, это хорошо, пробормотал он. Да, меня это интересует. Вот и чудно. Присаживайтесь. Он последовал моим словам, и я продолжил. «Магов на нашей земле много, и они делятся на две большие группы. Я в курсе», — кивнул парень. «Ведающие и одаренные, я из вторых». Я поднял бровь. «Любопытно. Все-таки он уже кое-что знает. Но откуда?» «Верно. Про кланы и взаимоотношения с церковью тоже знаете». Он кивнул. «Общую картину и кое-что об отдельных кланах». «Хм. Все более странно. Это можно было бы понять, если бы он был из ведающих». Не знаю, к примеру, нашел про бабкину книгу заклинаний с пояснениями о магическом сообществе. Но если одаренный, или просто врет, мана у него меньше десяти единиц. Человек-загадка, блин, и эту загадку нужно решить. Ну, мы, я махнул рукой между мной и Кэти, из клана «Осколки». Артем Щеглов, Кэти Баггерс. Босс ткнула в меня пальцем Кэти. Лучший боевой маг года. Пока еще только претендент на это звание, хмыкнул я. После той заварушки с демонами и путешествием в другой мир, оно практически гарантированно отмахнулось к Кэти. Это она так помогает мне вести беседу? Резонно. По реакции немца заметно, что упоминание демонов и другого мира его особо не удивляет. Посмотрим. В любом случае, я глава небольшого клана, и хотя специализируюсь на боевке, более-менее универсал. В общем-то, я сейчас в состоянии поиска персонала, но об этом позже, полагаю. Я могу дать адрес информационного сайта для магов-новичков. «Или это вы тоже знаете?» На этот раз он отрицательно покачал головой. «Нет, этого не знаю. Был бы признателен за информацию. И чем занимается ваш клан? Поставки сырья для амулетчиков и алхимиков, услуги по охране...» Я пожал плечами. «Разное. Мы в процессе роста. У меня довольно много знакомых в разных кругах». «Это точно», — согласилась Светка, облизнув палочку от мороженого. «Весьма перспективный парень». Убийство драконов, спасение принцесс, добыча экзотических материалов и выполнение квестов на заказ. Ты так говоришь, как будто это игра, хмыкнул я. Хотя доля истины есть. Кстати, забыл представить, прошу прощения, Светлана Емельянова. Моя невеста, перебила она. Я поднял бровь, но чуть подумав, решил не спорить. Мало ли, может это опять ее дар работает. Я, признаться, не слишком уверен, как вести разговор, но пока что вроде идет нормально, так что... Продолжу в том же русле». Немец перевел скептический взгляд со Светланы на Кэти и обратно. «Не, Светка, когда подрастет, явно будет очень даже, но ключевые слова «когда подрастет». А Кэти уже есть чем порадовать взгляд. И я не только про грудь. Она у нее не особо большая, иначе мешала бы в бою. «В любом случае, электронный почтовый ящик у вас есть?» – осведомился я. Мак кивнул и достал. Нет, не смартфон. Он расстегнул сумку, висящую на плече, и достал из нее ноутбук. Чудно. Сейчас, скину в знак доброй воли адрес сайта, заодно будете знать мой ящик. Доступ к доске объявлений и информационной поддержке сделан через игру. Так что не удивляйтесь. Я скинул ему адрес со смартфона. Вот, если есть вопросы, задавайте. Что такое изнанка и откуда берутся тени? Немедленно спросил он. Угу. Этот вопрос дает дополнительные ответы. Первое – никто не знает точно. Второе – осколки страхов и снов, мусор мира и зародыши духов. «Вроде бы понимаю», – кивнул он. «А эссенция?» А это уже совсем хороший вопрос. А вот это вопрос для более подробного обсуждения. Так и да, парень оказался моим коллегой, собирателем осколков. Ставка на откровенность оправдалась. Он рассказал о своих способностях. И не зная я об основе, возможно, решил бы, что это нечто совсем другое, не имеющее с моими ничего общего. Его магия представляла собой некую форму контролируемой одержимости, только не духами, а, как бы это сказать, памятью людей, пожалуй. Можно было сказать «тенями», но в нашем мире этот термин имеет другое значение. В любом случае, хотя Светка тут же вспомнила, что существует подобное направление в шаманистике, но это было совсем не то – Эти самые персоны немца прокачивались в игровом стиле, с уровнями и получением новых способностей. Точнее, есть уровень у самого парня и есть уровни у его персон. Собирая эссенцию, в его случае она просто впитывается телом, он повышал собственный уровень, что позволяло использовать более сильные персоны, и заодно повышался ранг активной в настоящий момент персоны. Он мог использовать их только по одной, но менять по желанию. «Всю свою систему он разъяснять не стал, прекрасно понимаю, но в целом было понятно». «Вроде бы». «На игру, похоже», – задумчиво произнесла Светка и принялась что-то набирать на своем смартфоне. «О, точно! Она продемонстрировала мне экран с результатами поиска по слову «персона». «Действительно, есть такая игра, и, как я быстро обнаружил, изрядно напоминающая по механике описание немца. Занятно, но не удивительно, У меня самого похожая история». Собиратель осколков основывается на том, что ему близко и понятно. А в играх удобные и понятные системы магии. Удивительно скорее то, что я нашел коллегу. Но тут однозначно сработал Светкин талант. В любом случае, я пока не знаю всех тонкостей его магической системы, но она выглядит значительно менее удобной, чем моя. Как минимум, он не может собирать эссенцию на продажу или обмен. Это уже дает мне значительное преимущество. Однако и плюсы у него явно есть – В конце концов, ему доступны знания множества умерших магов. Как я понял, пока персона активна, он может все, что мог оригинал. М да, попытаться завербовать определенно стоит. Это и ему, и мне будет выгодно. В общем, я вижу несколько вариантов позиций, которые могу предложить. В первую очередь, производство амулетов и обучение магов-новичков. «Клан у меня небольшой, но перспективный. Все зависит от нас». Связи и знакомства, как я уже говорил, есть, и силовые проблемы – не проблема. Честно говоря, мне как раз в ближайшее время могут пригодиться услуги учителя для новичков. Мне нужно хорошенько подумать обо всем этом, задумчиво произнес немец. Но сперва еще один вопрос, вернее, возвращение к первому. Вы на него так и не ответили, если подумать. Я поморщился. Потому что я сам не уверен. И вдобавок это звучит... Но проблема потенциально серьезная есть. Возможно, вторжение демонов из технологически развитого мира. Глупо звучит, верно? Не так глупо, как пару недель назад, также задумчиво произнес Мак, прикоснувшись пальцем к своему виску. Можно подробнее? Ну, информация не секретная, скорее наоборот. Чем больше народа знает, тем больше шансов справиться без излишних проблем. Я объяснил ситуацию и заметил в глазах парня блеск. — Нет, это не сюжетный квест, — сообщила тоже заметившая это Светка. — Это жизнь. — Ну, его тоже можно понять, — заметила Емельянова, глядя вслед удаляющемуся немцу. Сперва пробуждение дара, причем в форме, напоминающей знакомую игру. Потом на него выходят сильный маг и сообщает, что мир таки в опасности. Большинство решило бы, что они главные герои, как минимум надеялись бы на это. — Да пусть считает, — мне не жалко, — я пожал плечами. В конце концов, может, так оно и есть. Кто его знает? Главное, чтобы он согласился на меня работать. А если заодно спасет мир, я только за. Обычные угощения в этом заведении были не так хороши, но все же вполне не дурны. Так что уходили мы с некоторым сожалением. И с набором для остальных кланеров. В следующий раз нужно будет на пирожные с горячим кофе и снегурку захватить, наверное. Пусть оттаивает. «Блин, нужно было использовать изучение на ферменных пирожных. Глядишь, Олег сможет их воссоздать». Когда я вернулся домой, меня уже ожидало письмо от Елисея. Они определились с новой датой. Через два дня. Чудно. После этого вполне можно будет наведаться на родину Куалоны, только сперва со змеем связаться. Возможно, у него уже готово хотя бы что-то, и нужно мое участие. Возможно, и поблагодарить за помощь стоит. Хотя нет. Он заботился о своих интересах. И в своем кланере, да и помощь была небольшой. К вечеру немец прислал письмо с одним вопросом. «У вас в клане есть проводник?» Я честно ответил, что это я. Определенно, его вопросы дают не меньше информации, чем ответы. К сожалению, следующие два дня обошлись без пирожных. Выходные. Зато я поохотился и поднял на единичку хиты. Дух, инвентарь и касание смерти. Последнее уменьшило расход маны и повреждения медиума, то бишь моих веревок, и вдобавок бонусный ранг, добавленный за счет таланта к магии. Добавил вытягивание жизненных сил цели. Можно восстанавливать собственные хиты, атакуя. Для меня не особенно полезно на самом деле. Обычно урон приходится на барьер, а если хиты и снимают, то восстанавливаю их едой. Но все же. Немец все никак не мог определиться, но присылал по несколько писем в день. Опять же, я его прекрасно понимал. С его магией, прежде чем принимать решение, стоит прокачать несколько персон, чтобы получить побольше информации, так что я предупредил его об опасностях изнанки. Секторах с заблокированным выходом, к примеру. Надеюсь, у нас обоих все будет хорошо.